А если можно приписывать Богу иной разум и иную волю, и притом без всякого изменения Его сущности и совершенства, то что мешает Ему переменять свои постановления касательно сотворенных вещей и тем не менее оставаться одинаково совершенным? Ведь для Его сущности и совершенства все равно, в каком бы отношении к сотворенным вещам и их порядку, не представлялись Его ум и воля. Далее все философы, которых я знаю, согласны в том, что в Боге нет никакого разума возможности, в потенции, но только в действительности актуально. А так как это его воля не отличается от его сущности, в чем все они также согласны, то и отсюда следует, что если бы Бог имел в действительности актуально иной разум и иную волю,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 Менее уклоняется от истины, чем мнение тех, которые полагают, будто Бог все производит под идеей блага. последние по-видимому, полагает, что вне Бога существует нечто и от него независимое, к чему Бог обращается в своем творении, как к образцу или к чему-то он стремится, как к известной цели. Это, конечно, все равно, что подчинять Бога Фатуму,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 Доказательство. Прямо из сущности Бога следует, что Бог составляет причину самого себя, по теореме 11 и по теореме 16 всех вещей. Следовательно, могущество Бога, в силу которого существуют и действуют все вещи и Он Сам,